Глава пятая. Ольга. Добравшись до своей каюты, заперлась и долго-долго стояла под душем, приходя в себя, успокаиваясь, обдумывая и заново переживая эту невероятно унизительную сцену. Да и вообще весь прошедший день. «Сегодня со мной столько всего случилось впервые». Впервые пошла наперекор собственному страху и озвучила прогноз. Впервые за время, проведенное в космосе, мне кто-то по собственной инициативе составил компанию за обедом. Впервые меня по-настоящему похвалили. Впервые я ударила кого-то, испытав при этом пусть и секундное, но удовлетворение. Впервые разделась в присутствии мужчины. Впервые я избежала возвращения на землю. От всех этих событий в душе была страшная неразбериха из мыслей и чувств, не позволявшая разобраться и определить свое отношение к происходящему. Но что я испытывала точно, так это облегчение, огромное и невыразимое. Возвращение на землю я избежала. Да уж. Но, капитан, никогда бы не подумала, что можно одновременно уважать, бояться и ненавидеть кого-то. А вот теперь точно знаю, что возможно. И очень даже легко, как оказалось. Но не время для рассуждений, вернее, для рассуждений на эту тему. Чтобы окончательно увериться в своем помиловании, мне предстоит еще разобраться с загадкой нелепого похищения. Поэтому, быстро завернувшись в полотенце, я отправилась к Зуму в надежде, что второй помощник уже успел отсортировать информацию за необходимый период. Открыв отправленный мне канал связи, задохнулась от потрясения. Да уж, не марцы поражали своей ответственностью и основательным подходом к любому делу. Просто пролистав весь объем отсортированного, поняла, что до утра я в лучшем случае успею только прочесть все по диагонали. Поэтому, не теряя ни секунды, занялась изучением данных. Чего тут только не было. У меня сложилось впечатление, что Эльдар умудрился найти в жизни каждого жителя и гостя планеты что-то необычное в эти злополучные три часа. Потрясающе. Первое прорезавшееся крыло и тайная встреча двух партнеров с целью обсуждения механизма укрывания прибыли. Прибытие инопланетного корабля с грузом редчайших минералов и вспышка неизвестного вирусного заболевания среди домашних питомцев, упомянутая в местных СМИ, и первая презентация каких-то военных разработок, и победительница планетарного конкурса домашней выпечки, и отправление корабля с исследовательской группой в интересующее конфедерацию созвездия «Триад». И радостная новость о появлении потомства у какого-то редкого представителя местной фауны в зоологическом саду и масса всего прочего. Устала отодвинувшись от зума, растирая затекшую шею и слезящиеся глаза, взглянула на часовое табло. «Почти шесть утра, а я так и не сдвинулась с исходной точки». Наверняка по количеству событий эти три злополучных часа были самыми насыщенными в жизни абсолютно всех, а возможности разведывательной службы меня сразили совершенно. Но определить, что из них могло бы относиться к похищению или быть связанным с ним, я не сумела. И была уверена, что начни я хотя бы по каким-то из этих событий вносить параметры в программу, результат прогноза по вероятности – не дотянет и до процента. А это несерьезно. Получается, ничего. Конечно, нафантазировать искомую связь и притянуть за уши можно было многое, но я интуитивно знала, все не то. Значит, или я изначально ошиблась и ищу не то и не там, или... Или все настолько очевидно и находится прямо под самым носом у общественности, что никому и в голову не приходит этому удивляться, если что-то заподозрить. В голове была адская каша из каких-то малозначительных фактов жизни рядовых неймарцев, прилетевших и улетевших кораблей, удививших меня своей иноземностью событий и кучи еще всякой всячины. Чувствуя, что просто тону во всем этом новостном изобилии, встала, умылась и принялась думать, что делать дальше». По факту сообщить капитану мне нечего, а это плохо, очень плохо. Скверно уже то, что я не справлюсь с возложенной на меня задачей, но в свете вчерашних событий... В общем, для меня все складывается весьма печально. Решив, что хоть что-то мне надо предъявить, оделась и отправилась в блок прогнозистов. Внесу в программу основные характеристики двух-трех новостей – и получу прогнозы хотя бы по ним. Ещё решить что я вовсе ничем по сути проблемы не занималась и распоряжение его проигнорировала. Прибыв на рабочее место, обнаружила, что перегородка, отделяющая от мостика, поднята. На мостике помимо дежурной смены стоял и второй помощник. Заметив моё появление, он быстро приблизился и обеспокоенно спросил. «Удалось. Есть вероятный прогноз». Я устала покачала головой. Эльдар в ответ кивнул, сообщив. Понятно, я тоже пытался разобраться, но ничего необычного не заметил. Кинув на меня еще один пристальный взгляд, развернулся и вышел. А я, практически упав в кресло, ошалила застыла. Как же я сразу об этом не подумала? Да ведь для меня в их неймарской жизни почти все необычно, и крылья и диковинные зверушки, и даже рецепт инопланетного пирога. А вот что необычно на их взгляд, ведь это внимание не людей пытались отвлечь, а именно неймарцев, значит именно для них происшедшее событие что-то настолько необычное, что понадобилось посещать дочь какого-то важного неймарца. А где искать информацию о подобном? Конечно, в их аналоги информационных ежедневных порталов. И я с энергией кота, весь год ожидавшего прихода весны, ринулась в систему, пытаясь за оставшееся время добраться до информационного поля планеты и изучить все новости вчерашнего дня. Как же я была благодарна сейчас Шейн Агану за то, что вчера он научил меня во всем этом информационном море ориентироваться. Уже через полчаса Я сосредоточенно вчитывалась в ленту, стараясь при этом воспринимать новости Гарнера с точки зрения неземлянки. Опять эти питомцы, пироги, инопланетные гости, погода, заблудившиеся в дебрях девственной природы туристы, море всяких официальных сообщений о грядущих проектах и действиях конфедерации, материалы об известных личностях и их жизни. Мелькнуло даже имя капитана Эндоры, Сообщение об утечке данных о научной программе по разработке синтезатора ментального воздействия. Опять же, эти новые технологии вооружения, небывалый урожай местного аналога Маиса, странная эпидемия, поразившая каких-то птиц, осложняющая им возможность полета, различные упоминания о природных и техногенных чп в том числе обнаруженные в каком-то их непроходимом лесу обломки военного летательного аппарата. Пиар-компания какого-то мероприятия. Кажется, из событий вчерашнего дня все. И что же из этого странно с точки зрения Неймарца? Я задумалась, прокручивая в голове новость за новостью. Увы, я была землянкой и увидеть мир их глазами или хотя бы почувствовать с точки зрения их восприятия было для меня непосильной задачей. С кем бы посоветоваться? В надежде на возвращение Эльдара оглянулась на мостик и вздрогнула от испуга. Там, устроившись в кресле и не сводя с меня пристального, изучающего взгляда огненных глаз, сидел капитан. И давно он так наблюдает? «Помогите мне», «Пожалуйста!» – с перепугу попросила я. Бровь капитана медленно приподнялась и изогнулась, выказывая всю степень моей неразумности, но терять мне было уже нечего. Потом капитан плавно и как-то картинно встал и медленно двинулся ко мне. Я, напряженно застыв в кресле, решала, в каком ключе лучше ему все преподнести, чтобы не показаться смешной. Как только капитан вошел в блок, первым делом склонился над системой Тарна и ввел какие-то коды команд. И отделявшая нас от мостика перегородка вернулась на место, а входная дверь заблокировалась, отрезая нас от остального экипажа. Оказаться после вчерашнего тут с ним вдвоем было некомфортно, но от конфиденциальности никуда не денешься. Поэтому я, глубоко вздохнув и повернувшись лицом к перечню новостей на табло, попросила. «Извините, что я вас отвлекаю, но мне нужна помощь именно Неймарца, а кроме вас других тут сейчас нет».